Архип глядел на переговорщика скептически, но Дюка это не смущало. «Я, конечно, не могу вмешиваться в дела башмачников. Однако ты знаешь, Архип, что предстоит вскоре. Завтра начинается поход. После того отношения твоего клана и храма московского могут укрепиться. Юнец же виноват, без сомнения, виноват». «Потому предлагаю отдать его в бурсу при храме». «В конториум?» — изумился Дека. «Ты всерьез?» Дюк коснулся пальцами висящего на шее креста, на котором корчился в смертных муках человекообразный мутант, и кивнул. Архип задрал брови, неуверенно почесал переносицу. «А и хорошо, завтра заберешь». «Могу и сейчас», — возразил монах. «Я на машине. Не сбежит». Вик ошарашенно молчал, не совсем еще понимая, что произошло. Как все быстро изменилось. Его отдают в бурсу? Это лучше, чем изгнание? Или нет? Он припомнил, что слышал про монастырский конториум. Холодные тесные кельи для послушников — где кроме кровати, табурета и вешалки на стене ничего нет. Суровая дисциплина, подъем когда еще не рассвело, а отбой уже ночью. Занятия с утра до вечера, работа на кухне, в принадлежащих храму мастерских, строгие наставники, жестокие наказания за любую провинность. Прощай, вольная жизнь башмачников. Главное... Им распорядились будто старой вещью, которую можно сунуть в темную кладовку, а можно и просто выбросить. Его, сына Каспера-странника, выбрасывают из клана. «Я взрослый, уже для конториума». Вик поднялся, расправил плечи. «Слышите? Туда с малолетства берут, а я...» «Ничего», — перебил Дюк. «Есть классы для старших послушников». Первый сезон тяжело придется, очень тяжело. А потом пообвыкнешься, примешь путь служителя чистоты, если выдержишь. Так что, Архип, забираю его прямо сейчас. Я не поеду, я не раб, а ты мне не хозяин. Тогда изгнание, сказал Архип, если не бурса, в полночь вон из башни». Сердце в груди все никак не могло успокоиться, в горле пересохло. Воздух вдруг сделался спертым. Вик сглотнул и глубоко вдохнул. Лицо покраснело, на лбу выступила испарина. Изгнание или конториум? Законы ордена суровы и беспощадны. Говорят, некоторые послушники не выживают, а некоторые становятся калеками после тренировок на плацах храма уж лучше изгнание. Покинув стены башни, он хотя бы останется свободным. Вик уже открыл рот, чтобы объявить об этом, но поймал взгляд оглобли. Старший бригадир смотрел из-под лобья, и видно было, чего он сейчас хочет больше всего. Выражение лица говорило: "Выбери изгнание, щенок". «За стенами храма я тебя не достану, но стоит тебе покинуть башню, и ты мой. Не успеют убить бандиты, сожрать мутафаги или схватить работорговцы, я догоню тебя первой же ночью и разберусь по-своему». И Вик промолчал. Так, ничего и не сказав, отвернулся, думая о том, что надо бежать из башни. Сегодня же. Если уйдет этой ночью... Оглобля не сможет выследить. Но надо как-то потянуть время. «Так что? Увожу отрока?» — повторил Дюк. Вик затаил дыхание. В глазах Архипа мелькнуло подобие жалости, будто он впервые устыдился жестокого отношения к Вику, которого жена любила как родного. Поджав губы, он сказал. «Пускай...» С сырмой простится и шматье соберет. Завтра поутру приезжай. А не сбежит? Глава клана медленно покачал головой, и Вик облегченно вздохнул. Как раз то, что ему надо. Теперь быстро в свою комнату, собраться, прихватить на кухне припасов и ночью прочь отсюда. Добраться в Сетуньскую пойму, там улиточная ферма, Там у друзей хранится его мопедка, на которую Вик собирал монеты много-много сезонов. На ферме можно спрятаться в клане, только к утру его хватится. Он знал, что фермеры собираются сворачивать хозяйство и перебираться на новое место. Вот с ними и покинет Москву, устроится у них работникам за кормежку. Монах, скрипя сапогами, пошел к двери. Оглобля выпрямился Повесив на плечо винтовку, шагнул в сторону. «Быть посему, Архип Дека», — произнес Дюк, выходя в коридор. Некоторое время Архип глядел перед собой остановившимся взглядом, затем повел плечами и велел оглобли. шагая наверх, кликни гриву». «Ладно». Старший бригадир вышел вслед за монахом, а глава клана повернулся к Вику. «Здесь остаешься. До утра под замком сидеть будешь». «Но ты ж дюку сказал...» «Под замком!» — отрезал Архип. Поставив перед Виком тарелку, Ирма взъерошила ему волосы, но он отвернулся, и женщина убрала руку. «Ты ешь, ешь!» Она опустилась рядом на мешки с горохом. «Из ума Архип выжил». «Надо же такое удумать! Зачем в храм? Что тебе там делать?» Дверь приоткрылась, внутрь просунулась кучерявая голова Гривы. «Скорее уже, хозяйка!» Охранник нервничал. Ирме, которая принесла Вику ужин, он перечить не решился, пропустил на склад, но спокойно поговорить не давал. Архип имел привычку проверять посты лично, а попадать под горячую руку хозяина не хотелось. «Стой, где велено!» — отмахнулась Ирма. Грива скривился и прикрыл дверь. Вик сидел, зажав коленями миску с кашей, и жевал, не чувствуя вкуса. В голове кружились беспорядочные мысли. Он пытался строить планы на будущее, но сбивался, начинал размышлять о другом. «В храм он все равно не пойдет». Что ему делать у монахов? В конториуме ломают послушников, переделывают им мозги по-своему. Оттуда выходят суровые фанатики, жрецы, истребители мутантов».